Глава 33. Думать по-другому не так просто. Все уладилось. Два парня, с которыми у нас на днях были небольшие неприятности, угомонились. Я достаточно близко проплывал мимо них на яхте, но они даже не взглянули на меня, вообще не поднимали глаз. Как я уже говорил, какой-то энергетический поток прошел через них, но теперь они успокоились. Роберта чувствует себя лучше. Она сейчас в Ванкувере со своей дочерью. На пиратском корабле со мной только пёс Руди, кот Вако и кролик Тигра. Утром я пошёл завтракать. Сидел за столом в одиночестве, разложив перед собой газеты. Я их не читаю, а просто осматриваю на них, отгораживаясь таким образом от всего мира. От других посетителей и даже, в каком-то смысле, от официальных. Мне пришло в голову, что я не такой, как все Обыкновенно я слишком погружен в свои мысли, чтобы заводить новые знакомства или даже просто общаться с людьми. В общем, мне это мало интересно. Я размышляю о всяких интересных вещах и посвящаю этому большую часть своего времени. Я думаю о созидании, об устройстве Вселенной, о ежедневных совпадениях, о человеческих жизнях, об общем взаимодействии, даже о том, как меняется поведение людей в зависимости от погодных условий. Я думал о ярлыках, которые мы прикрепляем к словам. С самого детства мы наклеиваем ярлыки на слова, на словесные ассоциации. Мы связываем слова с определенными значениями. Например, со словом «любовь» у нас связаны определенные ассоциации. Когда мы слышим это слово, мы обращаемся к сложившейся ассоциации и не видим того значения, которое собеседник собственно вкладывает в это слово. Так, для многих людей слово «любовь» означает нечто неуловимое, мягкое и пушистое, но далекое от реальности, лишенное силы. Оно не используется в деловой жизни. Что-то такое для женщин. И все же... Поменяйте ассоциативную связь, вложите в слово «любовь» значение «энергия». Скажите себе, «любовь — это энергия?» Ведь в действительности это сила, которая создает Вселенную, которая делает вещи материальными, движет молекулами. Любовь — это энергия, которой мы еще не нашли определения. Видите, слово «любовь» сразу же приобретает другое значение. Теперь его легко связать с бизнесом. Оно уже воспринимается как инструмент для создания и увеличения финансового благополучия. Понимаете теперь, к чему я кланю? Если вы попробуете придать такой смысл слову «любовь», у вас ничего не получится, потому что уже существуют традиционные ассоциации, связанные с ним. Вопрос серьезный. В человеческом языке слишком мало слов, Поэтому, развиваясь, мы буквально вынуждены создавать новые слова, чтобы описать наше открытие в ходе постижения окружающего мира. Коль скоро у нас есть готовая ассоциация со словом «любовь», мы уже не хотим использовать это слово для силы, которая протекает через нас и создает все, чего пожелаем. Ни для мира бизнеса, ни для чувственного мира оно уже не годится. Тогда нам нужно новое слово.